Заривы белые, жёлтые, красные, крики и звон вдалеке. Ты не обманишь тревога напрасная, вижу огни на реке. Заривом ярким и поздними криками ты не разрушишь мечты. Смотрится призрак очами великими из-за людской суеты. Смертью твоей утешу лишь взоры я. Жги же свои корабли. Вот они, тихие, светлые, скорые, мчатся ко мне издали. 6 ноября 1901 года.